Глава девятая. Весть об отце Карен дошла до Гандафны еще прежде, чем она и Китти успели вернуться. До Фландау был потрясен до глубины души. Впервые с тех пор, как его брат Мундек держал его в своих объятиях в бункере варшавского гетто, До Фландау мог сочувствовать кому-то другому, а не только самому себе. Страдание, которое он испытывал, Карен Клеймонт было тем лучом света, который пробил наконец его мрачный мрак. Она была единственным человеком на свете, которому он мог питать доверие и привязанность. Почему именно ей выпала на долю такое? К часто Карен борожала в том вонючем лагере на Ки при твёрдой уверенности, что её отец ещё жив. Страшный удар, который обрушился теперь на неё, доставлял ей му глубокое горе. Тоже теперь остался у Карн, только он до да миссис Фремонт. На кто он ей? Жорнов на шее и больше ничего. Бывало ему хотелось ненавидеть миссис Фремонт, но он не мог, так как понимал, что это счастье для Карн, что кит теснее. Теперь, когда нечего больше надеяться на отца, миссис Фремонт может быть увезёт Карн с собой в Америку. Но он же и, не... но он же и мешал этому. Он знал, что Карн его не бросит, ему значило оставалось только одно. Парнишка, которого звали Мордыхаем, тайно вербовал юношей в ряды маковеев в Гандафне. Через него Дов узнал, как можно войти в контакт с подпольем. Коттеджи персонала никогда не закрывались на замок. Однажды вечером, когда все ушли на ужин, он обворовал несколько коттеджей, он унес несколько ценных предметов и уехал в Иерусалим. Брюс Саттерленд немедленно явился к доктору Либерману и убедил его, что Китти надо заставить провести с Карен неделю-две, пока Карен не поправится от перенесенного шока. У него в особняке они могут провести эти две недели. Карен переносила горе с тем же мужественным достоинством, с которым она прожила ужасные военные годы. Да и Китти не спускала с нее глаз. Она ни на минуту не оставляла девушку одну. Ужасная судьба отца и исчезновение до Валандау — Всё складывалось так, что Китти как будто одержала победу, грустную, правда, но всё же победу. Она чувствовала, что теперь ей может удастся увести Каррен в Америку. Находясь в гостях у Сатерленда, Китти думала об этом всё время. Она частенько презирала себя за то, что хочет извлечь выгоду из горя Каррен, но она просто не могла не думать обо всём этом. С того самого дня, когда она впервые увидела Каррен в палатке в Караолесе, вся её жизнь вращалась вокруг этой девушки. Однажды после обеда Ксатерленду приехал Ари Бенканнан. Он вошёл в рабочий кабинет и сел в ожидании, пока слуга доложит о нём хозяину, находившемуся с гостями в парке за домом. Брюс извинился, а девушки остались в шезлонгах. Мужчины провели за беседой примерно час. Покончив с делами, Сатерленд вдруг сказал: "Кстати, у меня тут гостит ваша приятельница, Кэти Фремонт, проведёт у меня недели две с Карен Клемент. Кэти Фремонт проведёт у меня недели две с Карен Клемент". Да, я слышал, что вы успели крепко подружиться с ней, сказала Ари. Правильно. Кэтрин Фремонт одна из самых приятных и толковых женщин, с которыми мне доводилось встречаться в жизни. Съездите в Гандафну и посмотрите, какие чудеса на там творится с некоторыми из тамошних детей. Там был мальчик, который ещё 6 месяцев тому назад не мог сказать и слова. Теперь он не только говорит, но даже играет на трубе в школьном оркестре. Я слышал об этом тоже, сказала Ари. Я настоял, чтобы она приехала ко мне и привезла с собой Карен Клемент. Девушка нашла своего отца, бедняга совершенно и неизлечимо помешан. Для девушки это страшный удар, что и говорить. Пройдем к ним в парк. Весьма сожалею. У меня куча дел. Чепуха, не стану даже слушать. Он взял Ари под руку и потащил его за собой. Китти не видела Ари с самой экскурсии на гору Тавор. Его вид прямо испугал ее. Оре явно себя не берёг. Её удивило, как мягко и сочувственно Ари выразил Карен своё соболезнование. Так ласково он относился, по-видимому, только к своим. К ней он никогда так не относился. Значило ли это, что он считает Карен своим человеком, спрашивала у себя Китти. Тут же она рассердилась на саму её себя. Дело дошло до того, что она начала рассматривать каждое слово и вообще всё на свете, исходя из того, в каком она находится отношении к еврейству Карен. А может быть, она частенько сама придавала всему такой смысл, какого в действительности вовсе не было. Китти и Ари пошли прогуляться по парку. "Как она спросила Ари? Она очень крепкая и мужественная девушка", ответила Китти. "Шок она перенесла ужасный, но удивительно хорошо справилась с ним". Ари обернулся и посмотрел, как Карен и Сатерленд играют в шашки. "Она действительно прелесть", искренне сказал он. Его слова поразили Китти. Она никогда не слышала из его уст похвал и даже задавала себе вопрос, замечает ли он вообще красоту. Дойдя до края дорожки, они остановились. Вокруг парка шла низенькая каменная ограда, по ту сторону гора спускалась в долину, где лежал Софет. Кити присел на забор, присела на забор и смотрела перед собой на галелею. Ари закурил, зажёг ей для неё сигарету. Ари Я никогда не обращалась к вам с личной просьбой. Теперь попрошу кое о чем. Валяйте. Это дело с отцом Карен как-нибудь переживет со временем. Но вот есть еще одно дело, с которым она, пожалуй, не справится. До Фландау сбежал из Гандафны. Мы все думаем, что он подался в Иерусалим к Маковеям. Вы, конечно, знаете, что она взяла на себя личное шефство над парнем. Лишившись отца, на гораздо болезненнее переживает теперь исчезновение Дова. Прямо ест себя поедом из-за него. Я прошу вас найти его и вернуть в Гандафну. Я думаю, вам это будет не трудно разыскать его, если только вам удастся убедить его, что Карн нуждается в нём, он вернётся. Ари выпустил стройку дыма, из любопытством посмотрел на Китти. Боюсь, я ничего не понимаю, ведь девушка принадлежит теперь всецело вам. Дов единственный человек, который мог бы помешать вам, и он сам ушёл. Кит тебестрастно посмотрел на него. Вообще-то ваши слова должны были меня оскорбить, но они меня не оскорбляют, так как всё это правда. Вместе с тем я не могу устроить своё благополучие на её несчастье. Я не могу увезти её в Америку, не решив сначала проблему с Довом. Это весьма похвально. Дело тут не только в благородстве, Карен вообще-то умная девушка, только не там, где речь идёт об этом мальчике. У каждого из нас имеется слабое место, не так ли? Она гораздо легче справится с этой слабостью, если он вернётся в Гандафну. Если же он останется у Макавеев, его образ изменится до неузнаваемости. Прошу прощения за мой примитивный образ мышления. Вы очень проницательны. Я люблю эту девушку, и в этом нет ничего плохого или хитрого. Вы хотите уверить её, что ей ничего не остаётся другого, как уехать вместе с вами. Я хочу только, чтобы она выбрала лучший для себя вариант. Вы мне, пожалуй, не поверите, но если бы я знала, что ей лучше остаться в Палестине, она здесь бы и осталась. Почему же? Может быть, я вам вполне верю.